Глава восьмая, часть 1 Я закрыла глаза, позволяя прохладному воздуху наполнять легкие. Прямо сейчас, в этой тишине, хотелось забыть обо всем, о предательстве, о грязных интригах, о том, что ждет впереди. Отдых мне точно не помешает. Тихо согласилась я, чувствуя, как мужские губы коснулись моей щеки. Но позже. сначала нужно закончить начатое. Олег вышел из клиники, разговаривая по телефону. Его лицо было сосредоточенным, даже суровым. «Встреча состоится!» — отчеканил он, заканчивая разговор. «Всё готово. Наши люди уже на месте». Он посмотрел на нас, и его взгляд смягчился, заметив, как Илья держит меня. Это было так странно и в то же время правильно. Мне нравилось то, что между нами, тремя, не было никакого напряжения. И даже если я себе врала, то было уже плевать. Хотелось просто наслаждаться моментом. «Пора ехать», — сказал Олег. «Надо вернуться в город. У нас есть несколько часов, чтобы подготовиться». Обратная дорога прошла в молчании. Я смотрела в окно на мелькающие сосны, которые постепенно сменились городскими пейзажами. Ощущение лесного покоя таяло с каждой минутой, уступая место знакомому напряжению суете. Машина остановилась не у офиса, а перед элегантным современным зданием в центре города. «Мы где?» — спросила я. «Наш временный штаб», — пояснил Олег, открывая мне дверь. «Загородный дом не слишком удобен, а твою квартиру и офис считать безопасными нельзя. Здесь есть все необходимое и охрана, которой можно доверять». Меня провели на верхний этаж в просторную квартиру-лофт с панорамными окнами. Внутри царил строгий минимализм. Много стекла, бетона и дорогой техники. В одной из комнат был оборудован полноценный ситуационный центр с мониторами. «Здесь мы будем жить, пока не закончится эта история», — заявил Илья, снимая пальто. «Мы с Олегом будем рядом». «Вы что, меня в золотую клетку решили запереть?» — попыталась пошутить я, но голос прозвучал устало. «Клетку безопасности!» — поправил Олег. Его руки легли мне на плечи, и он начал делать мне мягкий массаж, а затем, и вовсе поцеловав шею, тихо сказал. «Лизонька, сегодня может быть жарко, и нам нужно знать, что ты в полной безопасности. Пожалуйста». В его тоне была такая неподдельная забота и нежность, что и близко спорить не захотелось. Я просто кивнула. «Конечно, я не дура и все понимаю», — ответила я. «Сейчас тебе нужно отдохнуть, принять душ, переодеться». Илья указал на дверь вглубь лофта. «Гардеробная там. Охрана привезла сюда все твои вещи» а мы пока закончим кое-какие приготовления. Я последовала его совету. Горячий душ действительно смыл часть напряжения, словно ту самую грязь, о которой я думала утром. В гардеробной я нашла свои джинсы, мягкие свитер даже косметичку. Всё, что мы купили до этого. Охрана ничего не упустила. Эта забота, это внимание к мелочам растрогала до глубины души. Когда я вышла и дошла до кухни, пахло чем-то вкусным. На огромном кухонном острове стояли три чашки и заказная еда. Илья разливал чай. Олег изучал что-то на планшете. «Садись!» — улыбнулся Илья, пододвигая мне стул. «Надо перекусить!» Мы сидели втроём за этим островом и обедали, и на какое-то время стало почти хорошо. Как когда-то дома. Почти, если бы не давящее ожидания ночи. «Расскажи мне план!» — попросила я, оставя чашку. «Хочу понять, что будет!» Олег и Илья переглянулись. «План простой!» — начал Олег. «Мы знаем место встречи. Закрытый клуб на краю города. У Пожарского есть там свой кабинет. Твой муж приедет туда в 10.50». Наши люди среди обслуживающего персонала и охраны самого клуба. Камеры повсюду. Мы получим видео с их встречи и запись разговора. Как только будет достаточно доказательств, наряд быстрого реагирования, который будет дежурить рядом, зайдет и задержит их обоих с поличным. А если что-то пойдет не так? Спросила я. Тогда у нас есть план «Б», — спокойно сказал Илья. И «С», и даже «Д». Мы продумали разные варианты, но, главное, тебя там не будет. Ты будешь здесь в безопасности и сможешь наблюдать за всем в прямом эфире. Он кивнул в сторону комнаты с мониторами. «Я бы хотела возразить, что должна быть там, но понимала, что это глупо, я только помешаю. Я не агент, не телохранитель. Я причина, по которой всё это закрутилось». «Хорошо», — улыбнулась я, хотя моя улыбка наверняка была жалкой. «Буду смотреть». Вечер тянулся мучительно медленно. Мы поели что-то лёгкое, принесённое из ресторана, разговаривали о пустяках, вспоминая общее детство, стараясь не касаться главного. Но напряжение витало в воздухе, густое и невидимое. Когда стемнело окончательно, Олег встал. — Пора. Нам нужно быть на месте заранее. Он и Илья начали готовиться, надели тёмную удобную одежду, проверили связь. Их движения были чёткими слаженными, как у хорошо отлаженного механизма. Я наблюдала, сидя на диване, и чувствовала странную смесь гордости и страха за них. Перед уходом они оба подошли ко мне. Илья взял мой лицо в ладони и посмотрел мне прямо в глаза. Его взгляд был твёрдым и в то же время бесконечно тёплым. — Всё будет хорошо, Лиза. Обещаю. Он поцеловал меня быстро, но сильно, как бы желая передать через этот поцелуй свою уверенность».